Глава пятая. Время в это второе мирное лето мчалось быстро. Работа на военно-воздушной базе была простая и легкая, и, казалось, мозг находится здесь только для того, чтобы составить компанию Эдди Кессину, слушать его росказни и прикрывать его, когда он напивался и не появлялся на службе. Да и Эдди Кэссину... Делать особенно было нечего, каждое утро на минутку заглядывал лейтенант Форте, подписывал бумаги и уходил в управление транспортных операций, посмотреть, как проходят полеты, и потолковать со своими коллегами-пилотами. После работы Моска ужинал с Вольфом и Эдди, иногда к ним присоединялся Гордон в Рацкеллере, клубе для американских офицеров и гражданских служащих. Вечера он проводил с Гелой у себя в комнате. Они читали, слушали радио, настроенное на какую-нибудь немецкую станцию. С наступлением теплых летних сумерек они ложились в постель. Музыка из радиоприемника не смолкала в их комнате до поздней ночи. На четвертом было тихо, но этажом ниже каждый вечер устраивались шумные гулянки. В летние ночи на Метцерштрассе из разных окон гремели радиоприемники, и джипы, в которых сидели американские военнослужащие в защитной форме, с симпатичными голоногими немочками, притормаживали у их дома, оглашая всю округу визгом тормозов и девушек. Смех и звон стаканов доносились до слуха случайных прохожих, которые удивленно оглядывали здание общежития и торопливо спешили прочь. А уж совсем под утро можно было услышать пьяную брань Эдди, выяснявшего под окнами отношения с очередной своей подружкой. Иногда гулянки быстро закруглялись, и летний ночной ветерок, который разносил пыльный смрад руин, ерошил листву и шумел в ветках деревьев, окаймлявших улицу. По воскресеньям Гелла и фрау Майер готовили ужин в чердачных апартаментах дома правительницы, обычно кролика или утку, которых Эдди и Моска покупали на ближней ферме со свежими овощами оттуда же. Серый хлеб, купленный в армейском магазине, кофе и мороженое довершали меню. Покончив с трапезой, Моска и Гелла оставляли Эдди с фрау Майер наедине и отправлялись на долгие прогулки по городу или в городские предмести. Они проходили мимо здания полицейского управления, изрезанного серыми шрамами от взрыва. Мимо клуба Американского Красного Креста, Моска с неизменной сигарой во рту, Гелла в его застиранной белой рубашке с закатанными выше локтя рукавами. На площади перед клубом толпились ребятишки и клянчили сигареты и шоколад. исхудавшие мужчины в вермахтовских шапках и перекрашенных армейских гимнастерках спешили подобрать окурки, которые время от времени выбрасывали появлявшиеся в окнах верхних этажей американские солдат. Солдаты лениво глазели из окон, провожая взглядами женщин и высматривая для себя хорошеньких фролейн, которые медленно прогуливались под окнами взад и вперед, огибая здание вокруг, так что под конец начинало казаться, что они катаются на невидимой карусели. Уже примелькавшиеся лица постоянно маячили. перед глазами потешающихся зрителей. А теплыми летними вечерами эта площадь напоминала шумный базар, отчего даже забывалось, что сегодня воскресенье. Уж очень не соответствовала здешняя атмосфера обычной для воскресного дня покойной тишине. Длинные защитного цвета армейские автобусы и забрызганные грязью грузовики то и дело подъезжали к площади и высаживали солдат Расквартированных в близлежащих деревеньках. Некоторые приезжали издалека, аж из Бремерхавена. Приезжие солдаты были одеты в отглаженные мундиры, а их бриджи были аккуратно заправлены в до блеска начищенные высокие армейские ботинки. Попадались и англичане, которые вынуждены были париться на жаре в своих шерстяных кителях и беретах. Моряки американского торгового флота, производившие странное впечатление дранными штанами, грязными свитерами и всклокоченными кустистыми бородами, мрачно топтались у входа в клуб, дожидаясь, пока военные полицейские проверят их документы. Иногда немецкие полицейские в перекрашенных солдатских мундирах очищали площадь от несчастных попрошаек мальчишек, сгоняя их в ближайшие переулки подальше от клуба и разрешали им сидеть на ступеньках соседнего дома, где располагалось управление связи. Фройлайн чуть ускоряли шаг, совершая свои карусельные прогулки, но их не трогали. Моска покупал в клубе «Красного креста» бутерброды и они шли дальше, смешиваясь с толпой, спешащих в городской парк немцев. По воскресеньям враги отправлялись на традиционный эмоцион. Немцы чинно, с достоинством вышагивали, всем своим видом давая понять, что они — главы семейств, многие из них посасывали ненабитые трубки, их жены толкали перед собой детские коляски, а впереди крутились дети постарше, степенные и словно немного усталые. Летнее солнце подхватывало пыль, принесенную легким ветерком с развалин, и делало их видимыми, различимыми, ткало из них невесомую паутину, так что, казалось, на весь город накинута прозрачная золотистая сеть. А потом, когда они, наконец, пересекали красноватую пустыню руин, Эту равнину, превращенного в прах кирпича и железа, они оказывались среди зелени загородных полей и шли, шли до полного изнеможения, пока не садились где-нибудь отдохнуть посреди заросшего луга. Они сидели, ели, спали, и, если местечко было уединенное, занимались любовью, притворившись, что одни в пустом мире. В лучах заходящего солнца они возвращались в город. На пустыню руин ложились сумерки, и, проходя мимо клуба Красного Креста, они видели выходящих из здания солдат. Победители получили свою порцию бутербродов, мороженого, кока-колы, пинг-понга и профессионального бесчувственного гостеприимства официанток. Оказавшись на улице и словно ощутив себя на улице родного городка, солдаты начинали привычно стрелять глазами по сторонам, Стайки прохаживающихся Фролайн редели, враги и победители исчезали в грязных переулках, чтобы уединиться в чудом уцелевших комнатах полуразрушенных домов, или, если время поджимало, спускались в подвал. А на площади, уже полностью растворившиеся во мраке, оставались только последние, еще не утратившие надежду, дети-попрошайки. Неясная музыка! Словно карнавальный оркестр доигрывал последние такты заказанной мелодии, доносилась из окон клуба и ласково омывала темные фигуры на площади, струилась сквозь руины к везеру, как будто спешила на свидание с тихой рекой. А Моска и Гелла шли вдоль реки, оставляя позади звуки музыки, и смотрели на освещенный луной городской скелет на противоположном берегу. На Метцерштрассе их ждали фрау Майер и Эдди Кессин, свежезаваренный чай с печеньем. Иногда они находили Эдди на кушетке, упившегося до отупения. Но, заслышав их голоса, он тут же приходил в себя, они пили чай, тихо разговаривали и наслаждались покоем ласковой летней ночи. и медленно подступающей дремотой, которая обещала спокойный сон без сновидений.